Димс его подставил. — Как это? — Ну, Котча то убили, пока мы сидели в колонии. Когда мы вышли, всем уже рулил Бампс Марк Бампас. И Димс не возражал? — Хоть кочет и был его двоюродным братом, мы зарабатывали типа сорок долларов в день. Куча денег. И Димс смолчал? — Я начну пораньше, чтобы все было понятно, — сказал Лампочка. — Короче, мы все сидели в Спофорде. Лампочка имел в виду колонию для несовершеннолетних. Я, Шапка, Сладкий, Димс и Бампс. В Спофорде у Димса и Бампса была разборка. В комнате отдыха. Не из-за кочета. Кочет был уже мертв. Из-за чего тогда? Из-за телека. Димс хотел позырить бейсбол. Бампс нет. Они подрались. Димс отмудохал Бампса. Потом приезжал дедушка Димса и передал ему 50 долларов. В Спофорде кормили тухло, так что Димс пошел в пищеблок и купил там рис с фасолью.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 и чуть не окочурился. Позвонил по телефону, а Димс подстроил, чтобы ответил Шапка. И Шапка сказал «В жопу иди». Ну, тот и отомстил. Димс позвал нас на крышу девятого корпуса, чтобы позырить, как придут муравьи. Какие еще муравьи? Это неважно. Просто каждый год туда залезала стая муравьев. Но оттуда видно двор. Было видно, как работает бамс. Димс сказал «Помните рис с фасолью, пока мы сидели? Ща я рассчитаюсь с этим гандоном-бамсом». «Зерьте!» Ихренак, через пару вечеров к флагштоку приходит красивая ямайка и говорит бамсу что хочет купить, но денег у нее нет. Предложила, ну, знаете, обслужить его, если он потом ее вмажет. бамс такой, ну окей, пошел за ней в переулок за двором, а там уже ждут ямайцы. Чуть его не убили нафиг, порезали лицо через весь лоб через глаз, охренеть, как уделали, и так бросили».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 Во-первых, за Димсом есть и другие дела. Во-вторых, во всем Козе нет никого мозговить Димса. То есть люди его боятся? Как бы и да, и нет. Старичье Коза любит Димса. Он был церковным мальчиком. Церковные сидят по утрам у флагштока и шушукаются о своем. Димс к ним не лезет. Не трогает до полудня, пока церковные не расходятся. Раньше не разрешает. У него свои тараканы насчет церкви. Он не хочет их вымораживать. «Там есть совсем старики, но они могут создать проблемы. Кое-кто и шмальнуть может, сами знаете». «Знаю». Тут Банч с отвращением посмотрел на Эрла, который так вперился в свой кроссворд, что, казалось, решает его носом. «Плюс Димс был звездой бейсбольной команды Кос Хаусес», сказал Лампочка. «Это бывшая команда Пиджака». Отца у Димса не было, мать постоянно пила, растил его дедушка. А дедушка и Пиджак были на коротке». Вот почему пиджак еще живой, видать. Потому что Димс играл у него в команде, а дедушка его во всем этом поддерживал. В бейсбол он играл за шибись Когда дедушка умер, Димс все бросил и пошел продавать муку и герыч. Как в бейсбол играл охренительно, так и банчит охренительно. Он думает головой, целыми днями думает, как толкать порошок. И держится особняком, не ходит по телкам, не зырит телек и ничего не забывает. Если наедешь на Димса —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 Не моргая, смотрел Банч. Понимая, что ответ может стать для Димса смертным приговором, Лампочка сказал. «Может, я такое и говорил. Но не знаю, посерьезки ли это у Димса». Банч посидел молча задумчивым видом и показалось, что напряжение его покидает. Заговорил тихо. «Я оценю что ты пришел, пацан. Я оценю что ты показал мне и моему корешу, что заботишься о наших интересах». «Значит, флагшток мой?» «С этим пока подождем», — сказал Банч, доставая из кармана сверток новеньких банкнот. Лампочка улыбнулся с облегчением, благодарностью и почувствовал внезапно укол совести. «Я просто хочу сказать, мистер Банч, Димс мне нравится. Мы с ним давно вместе ходим, но, как я сказал, он теперь заделался в копы. Вот почему я здесь». «Понимаю», — спокойно сказал Банч.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 «Я все рассказал, как и обещал. Что я за это получу?» Банч пожал плечами. «Получишь двести долларов. За это можно много чего получить. Суп, бутылку пива, телочку, кое-где даже работу. Мне все равно, что ты получишь. Главное, не суйся в мои дела. Если еще раз увижу здесь твою рожу, то раскрою ее молотком». В лампочке распахнулись глаза. «Да что я сделал-то?»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 Пэк говорит, скоро придет большая поставка из Ливана. Говорит, он нашел под нее док. Но он такой дебил, что, уходя, включает свет. А теперь еще эта херня со старым засранцем, который подстрелил Димса. Если мы не можем тряхнуть даже такого старого алкаша, какого хрена мы раскатали губы на дело Пэка? Он покачал головой, сердито закусив нижнюю губу. Как говорится, «мне везет, как утопленнику».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 который из него как будто сочился. Если Банч все узнает, Эрлу жопа. Внезапно это стало вполне вероятно. Хуже того, пожилая тетка искоза узнала в нем сына преподобного Харриса. Казалось, отец мучает его с того света. — Да вправлю я мозги этому старикану, — сказал Эрл. — Ни к чему, — буднично ответил Банч. — Сегодня из Ричмонда в 9.30 вечера приходит поезд. Сгоняй на моей машине...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 Либо док слона, либо до свидания. Только у Пэка есть еще выход на слона. Если Димс переманит Пэка, он получит док слона. И тогда мы не у дел. Димса надо убрать. И Пэка. Нужно все почистить, сделать как было. Причем раньше, чем придет партия из Ливана. Со слоном я поговорю сам. Но сперва избавимся от старикана. Как его зовут? Типа... Они его называют «Костюм». Короче, похер, как его зовут. Его надо усыпить. Сейчас же. Поднимай жопу, скоро приедет Гарольд Проследи, чтобы первым в списке был старикан. В Козе никто не видел ГД. Все пройдет легко и просто.